Глава шестнадцатая. Я, так же, как и Бьерк, всего мгновения назад, приложила дрожащую руку к пылающей болью щеке. Половина лица словно онемела и отказывалась слушаться. Глаза широко распахнулись, и черный подавляющий силуэт ярла, нависающего надо мной, показался ужасным мороком. — Вставай и уходи! Живо! Ходберг так сказал это, будто мне грозила смертельная опасность. что если еще хоть секунду проваляюсь перед ним на земле, он не сдержится и просто пополам меня разрубит своим жутким топором. Два раза повторять не пришлось. Я неловко вскочила на ноги, пошатнулась, наступила на подол, чуть не рухнула, выправилась и забежала в дом. Веселые голоса воинов хлестали по ушам, спине, гордости. Не разбирала, что говорят. Слишком громко стучало для этого мое собственное сердце, Но сам тон -то хлопнула дверью, и только тогда громко с надрывом всхлипнула. Колючий воздух раздирал горло, с трудом проталкивал вставший тамком Всхлипнула еще раз и еще, и плечи крупно затряслись, а слезы полились потоком. Впервые за все это время. Так обидно. Так. Он меня ударил. Никогда ему не прощу. Никогда, сволочь. Сама себя не помня и ничего не видя от льющихся сплошным потоком слез, добралась до нашей спальни. Покружила по ней, села в углу прямо на пол, обхватив руками колени и крупно вздрагивая от судорожных всхлипов, так и рвущихся наружу. Расфокусированным взглядом обвела комнату и поняла, что не могу сейчас здесь находиться. вместе где все пропахло ходборком, этой смесью кедра и чего-то животного, резкого, мужского, не могу, сволочь. Но куда идти? Может, к Вейли? Я подняла глаза к маленькому окошку, за которым уже стремительно сгущались сумерки. Время ужина наступало. Еще несколько минут, и вся долина погрузится в непроглядный мрак. В горах темнеет так быстро. Нет, идти одной в лес ночью, сущее безумие, Туда я пока тоже не могу. Надо как-то дожить до утра, дождаться. Я тяжело поднялась на ноги, опираясь рукой о стену, как на лестнице послышались шаги. Сердце тут же болезненно сжалось в испуге, и по телу прокатилась леденящая волна. Я не готова его еще видеть. Но в лестничном проеме через мгновение показался не Ярл, а русоволосая голова Ингрид. Завидев служанку, я вновь осела на пол от облегчения, колени уже совсем не держали. «Хель!» — Ингрид рассматривала мое заплаканное лицо с нескрываемым удивлением и любопытством. «Меня за тобой Ярл прислал. Пошли ужинать!» «Я не пойду», — просипела я, отводя глаза и качая головой. Ингрид на это неверяще охнула и даже руками всплеснула. «Как не пойдешь? Говорю же, Ярл!» — Ну-ка давай, сопли вытирай и пошли. Прилетит же мне. — Не прилетит. Скажешь, что не нашла, и все. Я снова поднялась на ноги, раздумывая, куда же себя деть. — Хм, ну как знаешь, печерка, — фыркнула Ингрид. — Только чтоб тут тебя тогда не было. — Не будет. Ингрид взмахнула русой косой и торопливо сбежала по лестнице, больше не тратя на меня свое время. А я решила направиться в баню. Хоть в прошлый раз это не очень хорошо для меня закончилось, но это было единственное место во всем хозяйстве ярла, где было тепло, много лавок, на которых можно было не без удобства устроиться, и, главное, никого вечером. В бане было так тихо, стоящее в отдалении от основного здания, окруженное лишь сараями да курятником, обитатели которого давно видели «Десятый сон», Она напоминала мне в сумерках влажный протопленный склеп. Свет я зажигать не стала, печку тоже, боясь обнаружить свое присутствие. Прошла на цыпочках к дальней лавке, вздрагивая от каждого нового скрипа половицы. Выхватила с крючка простое грубо сотканное полотно, заменяющее здесь и простыню, и полотенце. Подложила под голову скомканное другое такое же, легла, укрылась с головой и замерла. таращась опухшими от слез глазами в темноту. «Ненавижу его!» Я всхлипнула. До неприличия громко в этой звенящей, пропитанной, остывающей древесиной тишине. Испугалась сама себя, зажимая рот рукой и шире распахивая глаза. Судорожно выдохнула уже гораздо тише. Из-за того, что пыталась сдерживаться, внутри только сильнее звенело, И каждое мгновение нашей стычки с Ярлом все крутилось и крутилось в раскалывающейся голове, приобретая какие-то совсем уж нереальные уродские черты. Да, я прекрасно понимала, что, может быть, в чем-то сама виновата. Осознавала, что, будь мы наедине, он бы, может, выругался только, пригрозил, но не ударил. Понимала. Но сам удар... Фантомная боль вспыхивала тут же, стоило воспроизвести эту секунду в воспаленном воображении, и меня душило такой обидой, что воздух в легких выгорал дотла. Не могу. Как он мог так со мной? Мы же... Если бы это был кто-то другой, я бы, наверное, не так отреагировала. А от Бьорка я как-то совсем не ждала. От кого угодно, но не от него. Он был олицетворением безопасности для меня в этом жестоком мире. Я всего побаивалась, даже Вейлу. Всего, кроме Ходбарка. А теперь это рухнуло. И словно снова только попала сюда. И как слепой котенок. Страшно. И злость такая брала на него, что он почву у меня из-под ног выбил. Не могла. Сумбурные мысли крутились и крутились в голове до подкатывающей тошноты. Глаза постепенно привыкали к царящему вокруг плотному сумраку, различая уже лавки, купель и большую остывающую печь в дальнем от меня углу. Слух напрягался до болезненных ощущений, пытаясь уловить в тишине малейший шорох. Мне то и дело слышались шаги, я их ждала. Не верилась, что ярл так просто отступит. Внутренне ежилась и пыталась подготовиться, ожидая, что вот сейчас дверь распахнется и за мной придут. Но время шло, а никого не было. Постепенно я расслаблялась, уставая ждать. Надрывные всхлипы срывались с моих губ все реже, оттяжелевшие веки сами закрывались, не выдерживая навалившейся спасительной тяжести, и в голове, замучившейся думать и гонять произошедшее в мыслях по кругу, воцарилась ватная легкая пустота. — Никогда ему не прощу. Никогда. Красная вспышка. Прорвалась сквозь сомкнутые веки и заставила меня резко подскочить на лавке и распахнуть заспанные глаза. Первое, что я увидела, было дрожащее пламя толстой оплывшей свечи, а второе — черный тяжелый взгляд ярла, сверкающий бликами танцующего огня и просверливающий меня насквозь. Сглотнула и села ровнее. «Все-таки нашел!» Ненависть еще не захватила меня со сна полностью, и я просто растерянно смотрела в это красивое, выхваченное неровным светом лицо, пытаясь досконально вспомнить, почему именно он так меня бесит. Бьорк смерил меня нечитаемым взглядом, вновь посмотрел прямо в глаза и сощурился как-то устало и обреченно. Спать пошли, Хель. Поздно. И всё Встал и протянул мне руку. чтобы поднималась за ним. Меня оторопь взяла. — И все? И это все? Да как он? Ты меня ударил! — вышло хрипло вначале и визгливо в конце. Я вдавилась лопатками в стену, отшатываясь от ярла, потому как черные глаза тут же опасно сверкнули в ответ. — Ты меня тоже! — криво улыбнулся Бьорк и вдруг резко рыкнул. — Дура! Он буквально выплюнул мне это оскорбление в лицо, шумно втянул воздух носом, вдыхая и, похоже, пытаясь держать себя в руках, и не смог. Бьерк шмякнул свечку о лавку рядом со мной, так что та чуть не погасла, сильно задрожав и разбрасывая по комнате пугающие тени, неровно зашагал по бане, меряя ее тяжелыми нетерпеливыми шагами. «Иногда мне кажется, что не память ты потеряла, а разум, Печерка, будто не от мира сего». Котборг резко остановился и в два шага преодолел расстояние между нами, а у меня внутри вдруг замерло все от того, насколько он, сам не зная, прав. Не от мира сего. Это ведь правда про меня. Такое быстрое движение в густом полумраке, и его рука уже сомкнулась на моей шее, мягко, но неумолимо. Кедровое жаркое дыхание коснулось виска, пошевелило легкий локон, Я с опаской скосила на Бьерка глаза, сглатывая и вытягиваясь в струну. Он улыбался. Опять. Теперь задумчиво и как-то отстраненно. «Иногда я думаю, Хельга, что ты настоящая Мара, которая пришла на мою погибель. За что-то я прогневал богов. Ярл хрипло зашептал мне на самое ухо, почти касаясь губами мочки. «Иногда, иногда я думаю, что ты не человек». А иногда, что ты просто не в себе. Ты же не могла не знать, что поднявшего на ярла раба ударят сто раз в ответ. Слугу пятьдесят, на гайкой, у столба, как ретивую кобылу, да, Хель? А ты? Он нарочито ласково провел большим пальцем по моей щеке, а у меня мороз расползся по коже сто раз. А у тебя такая нежная кожа? Словно задумавшись, протянул Бьерк. ты бы не выдержала и 20 помолчал и добавил. — Оля. Странное имя. У Печоров не слышал такого. Резко отпустил. Я глубоко вдохнула, пытаясь унять дрожь. Не находила в себе сил поднять глаза. Я догадывалась, что все так, но услышать другое. Бьерк снова выпрямился в полный рост, нависая надо мной — давя своим близким, слишком близким присутствием. «Никогда не делай так больше, Оля. Даже Вейлу бы наказали. Не то, что тебя». «Все, пошли. Я устал». На глаза вновь навернулись кипучие слезы. И я только отрицательно помотала головой, судорожно всхлипнула, выдавливая из себя. «Не хочу больше с тобой. Я тут побуду». Не удержалась и завыла, некрасиво и громко, пряча в ладонях мокрое, искаженное гримасой лицо. Плевать мне было на его объяснение, будь он хоть тысячу раз прав, но так обидно и одиноко, и мир этот ужасный, жестокий, жуткий, не мой. Сквозь пальцы и застилающую глаза пелену я видела, как Ярл замер, смотря на меня сначала с легким недоумением, а потом все более раздраженно. И от этого почему-то хотелось выть только громче. Ничего он не понимает. Ничего, сволочь! По щекам, под заострившимися скулами Бьерка, явственно прокатились желваки. Жесткие губы превратились в тонкую линию. Он протянул ко мне руку и, схватив за плечи, рывком, словно куклу, поставил на ноги. «Так, спать пошла! И не ной! Хватит!» Отрезал хмуро и подтолкнул меня к выходу. «Никуда я с тобой не пойду!» — выпалила, некрасиво шмыгнув носом, и еще более некрасиво, утерев потекшие сопли рукавом. «Это я с тобой не пойду! Сырость разведешь! Нужно мне больно! Иди давай, Хель, я тут останусь! Но...» Я шмыгнула снова, не сразу понимая. Пару раз похлопала глазами, разглядывая его хмурое решительное лицо — Почему-то густо покраснела до самых корней волос, кивнула и поплелась одна в нашу, а на эту ночь только мою спальню.